Глава 7. Орден, состоящий из столь большого количества членов, богатство и владение которого имели такой размах, должен был иметь множество должностных лиц, а также различные чины и звания. На изучение этой сферы их организации будет обращено внимание в этой главе. Во главе ордена стоял магистр, или, как его иногда называли, Великий Магистр Тамплиеров. Это лицо всегда было рыцарем и обычно имело одно из наивысших званий в Ордене. Хотя его власть существенно ограничивалась капитулом, он пользовался очень большим уважением и всегда рассматривался в качестве представителя Ордена. В соборах магистры-темплиеров и госпитальеров председательствовали над всеми посланниками и сидели рядом с прилатами. Все монархи видели в магистре тамплиеров человека королевского титула и должности. Положение, которое предоставляло столь высокий ранг и почет, разумеется, становилось предметом больших амбиций. Однако скудные свидетельства, оставшиеся после этого общества, не позволяют вычленить некий особый пример развязывания интриг в борьбе за этот пост. Неясной остается и история последнего магистра, который будет упомянут ниже. Процедура избрания магистра была следующей. После смерти магистра события, всегда происходившие на Востоке, поскольку он должен был вести дела оттуда, из Иерусалимского королевства. Если в это время там находился маршал ордена, он брал на себя обязанности магистра до тех пор, пока при помощи капитула и всех бойлифов восточных провинций он не назначит верховного приора исполнять обязанности магистра. Из-за нескончаемой войны, шедшей на востоке, и по другим причинам зачастую между смертью магистра и назначением его преемника, лежал длительный промежуток времени. В период между Междуцарствия обществом руководил Верховный Приор, который обладал печатью магистра. Когда наступал день избрания, высшие должностные лица ордена и все приглашенные для присутствия бейлифы собирались во дворце, в котором проходила церемония, чаще всего капелла ордена. Верховный Приор вместе с несколькими рыцарями, отойдя в сторону, совещался с ними. Затем они просили двух, трех или большее количество наиболее уважаемых рыцарей удалиться. Верховный приор подсчитывал голоса оставшихся рыцарей в пользу тех, кто вышел. Тот, кто набрал наибольшее количество в свою пользу, объявлялся избирающим приором. После этого отсутствовавших рыцарей звали обратно, и до их сведения доводился выбор собравшихся. Рыцарь, обладающий качествами набожности, умиротворенности и беспристрастности, назначался помощником избирающего приора. Все собравшиеся теперь уходили, оставляя двоих в часовне, где они проводили всю ночь в молитвах. На следующий день, после проведения обычных утренних ритуалов и чтения молитвы Святому Духу, капитул собирался вновь. Верховный приор призывал двух избирающих братьев выполнять свою обязанность достойно и честно. Затем они, уединяясь, выбирали еще двух братьев. Эти четверо – еще двух, и так до тех пор, пока их количество не достигало – 12 человек по числу апостолов. Эти 12 после этого избирали брата Капеллана, чтобы тот представлял образ Иисуса Христа и обеспечивал мир и порядок. Требовалось, чтобы все тринадцать человек были из различных провинций. Восемь из них — рыцари, четверо — прислуживающие братья и один священник. Потом тринадцать избирателей возвращались в часовню, и избирающий приор просил всех присутствующих помолиться за них, поскольку огромный труд возложен на них. Все опускались на колени и молились — а Верховный Приор торжественно напоминал избирателям их обязанности и заклинал их исполнить их честно и справедливо. Вновь попросив собравшихся помолиться, избирающий Приор и его сотоварищи удалялись в отведенное для обсуждения место. Если избиратели единогласно или большинством голосов назначали какого-либо рыцаря по ту или иную сторону моря, он считался избранным. Если они расходились во мнениях, избирающий приор выходил с одним из рыцарей и, проинформировав собравшихся об обстоятельствах, просил их обратиться к молитвам. Все опускались на колени, а двое избирающих возвращались к своим товарищам. Если теперь они приходили к согласию, лицо, которое они выбирали, объявлялось магистром. Если тот, кого они выбрали, что случалось нередко, находился в часовне, все тринадцать выходили к собравшимся, и избирающий приор от их имени заявлял. Дорогие братья, славы и хвала Господу нашему Иисусу Христу, Пресвятой Богоматери и всем святым, чьей уволею мы пришли к согласию и в соответствии с вашими пожеланиями избрали во имя Всевышнего магистра храма. «Одобряете ли вы деяние наше?» Присутствующие отвечали «Во имя Всевышнего!» «Клянетесь ли вы подчиняться ему до скончания дней его?» «Да, с Божьей помощью!» Избирающий приор после этого поворачивался к Верховному приору и говорил «Приор, если Всевышний и мы избираем тебя магистром...» Клянешься ли ты подчиняться капитулу до скончания дней своих и защищать добрые нравы и традиции ордена? — Да, с Божьей помощью, — отвечал он. Такие же вопросы затем задавались наиболее знатным рыцарем, и если избранное лицо присутствовало на собрании, избирающий приор подходил к нему и обращался со словами. — Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы избрали тебя, брат, магистром, «Исполни выбор». Затем он продолжал. «Дорогие братья, судари, возблагодарите Всевышнего, перед вами наш магистр». Капелланы после этого громко распевали благодарственный молебен «Тебя, Бога, хвалим», собравшиеся поднимались с колен и с величайшим почтением и радостью, подняв нового магистра на руки, заносили его в часовню, где оставляли у алтаря. Он становился на колени, пока братство молилось вместе с капелланом, повторяющим: "Господи, помилуй отчи наши и другие молитвы". Избрание магистра храма не требовало папского согласия, решение капитула было окончательным. Двое рыцарей назначались в качестве помощников. Денежное содержание и свита магистра вполне соответствовали статусу, высокий уровень которого он должен был поддерживать в мире и положению ордена, который он представлял. Ему было дозволено иметь четыре лошади и оруженосца благородного происхождения. У него был капеллан и два секретаря, один для обработки его латинской корреспонденции – которого он имел право по прошествию времени произвести в рыцари ордена, второй, которого называли Сарацинским и который, вероятнее всего, происходил из восточных христиан, вел переписку с неверными на арабском языке. Помимо этого у магистра были кузнец, повар, полутюрк, двое пехотинцев и туркмен в качестве проводника. В походе тюркмен скакал на лошади позади оруженосца, а в военных условиях его привязывали, чтобы не дать сбежать. При обычных переездах магистр мог взять двух вьючных животных, но во время войны или же в случае поездки за пределы Иордана или ущелье пса ему было дозволено увеличить их количество до четырех, которые по щепетильным статутам, по прибытии в то место, куда он направлялся, должны были быть переданы... в конюшню и использоваться для нужд этого хозяина. Наконец, магистр был главнокомандующим ордена в боевых действиях, и таким образом, подобно спартанским царям, мог действовать в определенной степени освобожденным от уз капитула. Когда он умирал, его хоронили с огромными почестями и помпой, зажигались факелы и восковые свечи, честь которой орден не удостаивал ни одного из своих прочих членов. Все рыцари должны были присутствовать на похоронах. Прилатов также приглашали почтить их своим присутствием. Каждому из присутствующих братьев надлежало в течение семи дней двести раз повторить отче наш за упокой души усопшего. С той же целью сотню бедняков нужно было накормить в обители в тот же вечер. С другой стороны, магистр был обязан подчиняться капитулу, и он практически ничего не мог сделать, не посоветовавшись с кем-либо из собратьев. Он не мог никого назначить на более высокие посты в Ордене, но ему было разрешено по совету и с согласия наиболее уважаемых рыцарей ставить руководителей нижестоящих приорств и прецепторий. Ему не было позволено продавать или иным образом отчуждать какие-либо земли Ордена без одобрения капитула. Не мог он также без его согласия заключать ни мир, ни даже перемирие. Их согласие требовалось и на придание магистру полномочий на внесение изменений в законы общества, на прием в него новых членов или чтобы отправить кого-либо из братьев на другую сторону моря. Он не мог получить какие-либо деньги из казны без согласия Приора Иерусалима, который был казначеем общества. Фактически, магистр храма был настолько ограничен и сдержан в любых своих действиях, а его должность имела настолько почетно-представительский характер, что статус магистра темплиеров лучше всего можно сравнить с положением, как уже сравнивали, царя спартанцев или венецианского дожа. Весьма любопытно видеть магистра темплиеров, столь ограниченным в своих полномочиях, в то время как аббат бенедиктинцев, установление которого темплиеры во многом позаимствовали, пользовался почти монаршей властью. Вторым после магистра, лицом по своему положению, был Сенешаль, который, как следует из названия, был представителем магистра и его ближайшим помощником. Он обладал правом присутствовать на всех капитулах Ордена и быть ознакомленным со всеми принятыми там решениями. Ему разрешалось иметь такое же количество лошадей, как и магистру, но вместо мула ему была положена верховая лошадь. У него было два оруженосца и один прикрепленный к нему в качестве помощника рыцарь. Дьякон выступал в качестве его капеллана и секретаря. Также при нем был сарацинский секретарь, полутюрк и два пехотинца. Как и магистр, он обладал печатью ордена. Маршал являлся главнокомандующим орденом. Он отвечал за флаг ордена и вел братство на битву. Все вооружение, снаряжение, конюшни находились под его надзором. Именно он назначал субмаршала и знаменосца. Как и все прочие высшие должностные лица, он назначался магистром и капитулом. Как говорилось выше, в случае смерти магистра в Иерусалимском королевстве маршал занимал его место до избрания Верховного Приора. Маршалу позволялось иметь четыре лошади, двух оруженосцев, сержанта и полутюрка. Должность казначея ордена всегда совмещалась с обязанностями прецептора Иерусалимского королевства. Это лицо несло ответственность за все доходы и расходы ордена, о которых оно должно было отчитываться по первому требованию перед магистром и капитулом. Весь гардероб ордена также находился под его опекой, и драпиер числился у него в помощниках. Без его ведома никакая одежда не могла быть выдана. Поскольку те немногие суда, которые принадлежали темплиерам, также находились в его ведении, то казначею в определенной мере можно считать и адмиралом ордена. По этой причине прецептор Акры находился в подчиненном к нему положении. Казначею выделялось столько же лошадей и прочего, сколько Сенешалю. Драпиер заведовал всем обмундированием ордена. Он должен был контролировать, чтобы каждый из братьев был достойно и подобающим образом одет. Ему полагалось четыре лошади, два оруженосца и снаряженец. Тюрка пиллер командовал легкой кавалерией. Все сражающиеся прислуживающие братья и полутюрки находились под его началом. Сам же он подчинялся маршалу. Когда он участвовал в боевых действиях, к нему присоединялось несколько рыцарей. Они выполняли его приказы, однако, если их число достигало десяти человек... при них было знамя и рыцарь-прецептор, Тюркопиллер переходил в подчинение этому военачальнику, что подтверждает не очень высокое положение должности тюрка пиллера в ордене. Тюркопиллеру полагалось четыре лошади. Помимо этих должностей в ордене, на Востоке существовали также верховные приоры, верховные прецепторы или магистры трех провинций. Данные названия были синонимами. Иерусалима, Триполи и Антиоха, а также подчиняющиеся им прецепторы. Верховный приор Иерусалима также являлся и казначеем. Верховные приоры Триполи и Антиоха ведали делами братств и владений ордена в данных провинциях. Им выделялось такое же количество помощников и лошадей, сколько и синишалю. Приор Антиоха, когда отправлялся в Армению, граничащую с этой провинцией и в которой у ордена были владения, мог взять с собой капеллана и походную церковь, поскольку армяне были еретиками-монофизитами, с которыми праведные католики-темплиеры не могли вместе отправлять богослужения. У Приора и Иерусалима были и особые обязанности – Именно в его задачу входило сопровождать паломников к реке Иордан и обратно, одна из первоначальных целей создания Ордена, для чего под его командованием находились десять рыцарей. При исполнении этой миссии он брал с собой знамя Ордена и круглую палатку, в которой, когда разбивался лагерь, он мог поместить тех, кто заболел. Также с собой бралась провизия и вьючные животные, на которых можно было бы посадить паломников, которые ослабели на обратном пути. Если в какой-либо поход брался с собой крест с Голгофы, именно в обязанности Приора Иерусалима и десяти рыцарей, входило круглосуточно находиться при нем и нести его охрану. Рядом с крестом устанавливалась палатка Приора, И еженощно два рыцаря дежурили у него. Все мирские рыцари в Иерусалиме, которые причисляли себя к сторонникам Ордена, подчинялись Приору и сражались под его знаменем. Все члены Ордена, находившиеся в Иерусалиме, в отсутствие маршала, переходили под его начало. Половина захваченных по ту сторону Иордана трофеев полагалась Приору Иерусалима. Вторая половина – Верховному Приору Королевства. Как было сказано выше, Запад, как и Восток, разделялся на провинции Ордена. Каждая из этих провинций возглавлялась ближайшим соратником магистра, который величался магистром провинции, Верховным Приором или же Верховным Прецептором, со своим капитулом и должностными лицами, наподобие тех, что были в Иерусалимском Королевстве. Он назначался, о чем будет рассказано ниже, магистром и капитулом. Вступая в должность, он клятвой обязался защищать католическую религию, и не только своими речами, но и оружием, и всеми своими силами, следовать правилам, установленным святым Бернаром, повиноваться магистру, отправляться к нему на помощь за море, как только это потребуется, защищать его от всех неверующих правителей не обращаться в бегство перед лицом неверных врагов, не расточать имущество ордена, быть верным местному правителю, хранить целомудрие, оказывать помощь всем священнослужителям, особенно цистерцианцам, словом и делом. Магистрам провинции подчинялись приоры, бейлифы, а также магистры крупных округов провинции, имевших под своим надзором несколько обителей ордена и их прецепторов. Они жили в больших домах-храмах вместе с внушительным количеством рыцарей. У них было право собирать капитулы и принимать в орден новых членов. Прецепторы подчинялись приорам. Они возглавляли одну или несколько обителей ордена. Обычно они были рыцарями, но иногда встречались и священники. Прецепторы были двух видов. Прецепторы-обители и рыцари-прецепторы. Первые, как следует из названия, просто возглавляли обитель и могли быть священниками или прислуживающими братьями. Последние, которые, как представляется, встречались только на Востоке и в Испании, возглавляли десятку рыцарей в бою. Еще одна должность, на которую назначались темплиеры, носила название «Надсмотрщик». Это были рыцари, которые в качестве представителей магистра посещали различные провинции ордена, в особенности на Западе, чтобы разобраться со злоупотреблениями, ввести новые правила, а также разрешить такие споры и судебные разбирательства, решения по которым обычно принималось магистром и капитулом. Все местные должностные лица и даже верховные приоры обязаны были подчиняться надсмотрщикам как представителям самого магистра. Полномочия надсмотрщиков прекращались сразу, как разрешался вопрос, по которому они были посланы, либо когда они отзывались обратно. Помимо вышеупомянутых должностей, которые предназначались исключительно для рыцарей, были еще менее значимые, которые подходили для прислуживающих с братьев. Таких должностей было пять, а именно... Субмаршал, знаменосец, кузнец, повар и прецептор побережья Акры. Каждому из них было дозволено иметь две лошади. На субмаршале лежали все текущие заботы по снабжению ордена, включая и конскую сбрую. Все ремесленники ордена подчинялись ему и обязаны были отчитываться перед ним за свою работу. Он обеспечивал их необходимыми инструментами и материалами, мог послать, куда ему заблагорассудится, для службы интересам ордена, а также имел право отпускать их на выходные и в другие места развлечься. Субмаршал и знаменосец исполняли обязанности друг друга при отсутствии одного из них. Знаменосец руководил всеми оруженосцами ордена, то есть теми, кто лишь на ограниченное время поступал на службу ордену, Он был обязан ознакомить их с правилами, по которым они должны были жить, и с наказаниями, которые они понесут в случае неповиновения. Он также выплачивал им жалования. Когда бы оруженосцы не выгоняли лошадей на пастбище, он был обязан выезжать впереди со знаменем ордена. Он всегда сидел во главе стола прислуживающих братьев и оруженосцев. Когда орден выступал в военный поход, его задача была скакать впереди знамени, которые за ним нес оруженосец или везла повозка. Он должен был направиться туда, куда послал его маршал. Когда начиналось сражение... Те оруженосцы, которые вели коней рыцарей, должны были сражаться позади своих хозяев, остальные брали верховых лошадей, на которых ехали рыцари, и оставались возле знаменосца, который держал знамя обернутым вокруг своей пики. Когда он видел, что в бой вступал маршал, он разворачивал флаг для поддержки боевого духа оруженосцев, находящихся в тылу сражавшихся. Прислуживающие братья могли занимать должность прецептора обители, но из-за различий в статусе, которые были у них и у рыцарей, прислуживающим братьям разрешалось иметь лишь одну лошадь и оруженосца только из числа прислуживающих братьев. Поскольку Акра была портовым городом, через который проходили все поставки ордена в Европу и обратно, местное прецепторство по необходимости возлагало на лицо оказавшееся на этом месте множество забот и трудов, а также требовало хорошего знания коммерческой деятельности и практической стороны жизни. Поэтому оно считалось неподходящим для рыцаря и всегда отдавалось прислуживающему брату. Прислуживающие братья также ставились во главе различных ферм и поместьй ордена. Их называли «братьями-управляющими» на латыни, «грангиариями» или «грангиариусами» – «прецепторией». Их, вероятнее всего, назначали из числа ремесленников ордена. Им полагалось «две лошади» и «оруженосец».